Глава 52 Закончив развлекаться с Арчибальдом, я проводила его назад, в столицу, порталом, конечно, и вызвала к себе экономку. Нужно было дать распоряжение насчет торжественного обеда, который, я так подозревала, состоится совсем скоро. Ну и заодно следовало приказать подготовить комнаты для будущего супруга. Лирия выслушала все мои указания и заверила, что комнаты найдутся не только для Арчибальда, но и для его прислуги. Одна так уж точно. Для двух лакеев, например. Вот именно о них я и забыла. Почему-то была уверена, что Арчибальд переедет сюда один и станет пользоваться услугами моих служанок. А нет, у него, получается, есть собственные лакеи, очередные нахлебники. Впрочем, кормить их будет Арчибальд. Ну и заодно остальные жители поместья сытыми будут. До ночи я наслаждалась жизнью-одиночку. Обдумывала будущую семейную жизнь, строила планы на будущее, в общем, считай, бездельничала. И сладко спала до утра. На следующий день, сразу после завтрака, в поместье появилась Ливия. Моя двоюродная сестра выглядела веселой и возбужденной. Одетая в светло-зеленое пышное платье с валанами и кружевами, Она оказалась в этом наряде яркой розой на тонком стебле. «Найра, Вероника, это правда, что ваша свадьба состоится уже на следующей неделе?» — спросила она, не успели мы усесться в гостиной в креслах. «Довольно смелый шаг. Свадьба зимой». «Правда», — кивнула я, мысленно пообещав прибить Арчибальда за такой короткий срок. «Почему же смелый?» «Потому что зиму обычно проводят в кругу семьи», — пояснила Лилия. Это время для улучшения отношений с роднёй, например. А вот свадьба играет уже весной или осенью, от сословия зависит. У вас за столом появится не так уж много гостей. И слава местным богам, честно ответила я. Чем их меньше, тех гостей, тем мне лучше. Не надо никого развлекать. Лилия прыснула от смеха. — Вы чересчур откровенны, Найра Вероника. При дворе вас не поймут. Я хотела было заявить, что мне плевать на двор и его отношение ко мне но вспомнила, что передо мной не знавшая реальной жизни девушка и потому лишь неопределенно пожала плечами, пусть додумывает, что хочет. Папа отправил меня сюда, чтобы было кому помочь с выбором платья и заполнением приглашений для гостей, сообщила между тем Лилия. Она буквально пыла энтузиазмом и была невероятно хорошенькой, с яркими глазами и раскрасневшимся лицом. То есть, если по-простому, сплавил куда подальше, чтобы под ногами не путалось, пока прислуга готовит дворец к моей свадьбе. Перевела я для себя и сразу же выбрала наименее опасную тему. «Дядя сделал все верно. Мне и правда понадобится ваша помощь. Я, например, понятия не имею, как правильно заполняются приглашения для гостей. Там нужно что-то особенное». «Конечно!» — закивала Лилия. «Это очень ответственное дело». Нужно иметь хороший почерк, чтобы аккуратно подписать все приглашения. Ведь каждая из них размером не ни шире небольшой карточки. И туда нужно вместить все. Имена жениха и невесты, место, в котором будет проходить свадьба. Точное время. Лилия воодушевленно делилась со мной информацией. Я кивала с умным видом, а сама грустно думала, что вот это вот все ненадолго. Чересчур активная кузина не даст мне ни минуты покоя. И я завидовала дяде, нашедшему куда отправить свою излишне энергичную дочь. У меня такого волшебного места, увы, не имелось. Поэтому приходилось сидеть напротив, кивать, как китайский болванчик, надеяться, что приклеенная к губам улыбка еще не сползла на пол и лихорадочно думать, что же делать дальше. — У вас есть ваши именные карточки, Найра Вероника? — вспомнила о моем присутствии Лилия. Я изумленно уставилась на нее. Что у меня есть? «Какие такие именные карточки?» «Нет!» — изумилась Лилия. «Как же вы будете рассылать приглашение?» Я только вздохнула. «На этот раз тяжело, не стесняясь. До этой минуты я понятия не имела, что мне нужны какие-то карточки, да и сами приглашения. Меня никто не предупредил, что нужно провести несколько часов что-то где-то заполняя. Там, откуда я здесь появилась, невеста, конечно, тоже занимается чем-то подобным. Наверное если хочет. Но я-то выхожу замуж впервые, у меня нет опыта ни в чем». Лилия только головой покачала, причем с таким видом, как будто перед ней находился неразумный ребенок, которому по сотому разу нужно объяснять прописные истины.